Роберт Редфорд. Американский актер, а также режиссер и продюсер Роберт Редфорд родился в Санта-Монике, Калифорния. Его отец работал разносчиком молока, а позже устроился бухгалтером в нефтяную компанию. Мальчик рос очень спортивным, был членом бейсбольной команды при университете. В 1958 году он женился на однокурснице, семья которой принадлежала к церкви мормонов. Супруга родила ему четверых детей, один из которых скончался в младенческом возрасте однако не разделяло его увлечение и стремление в искусстве. Помимо актерского мастерства, Редфорд увлекался живописью и даже поступал учиться по этой специальности, но встретил протест жены. Однако актерской карьерой ради семьи он жертвовать не стал. С 1959 года актер играет в театре и снимается в кино в массовках. Актерская известность приходит к нему лишь в 70-х с ролями в фильмах «Буч Кэссиди» и «Сандэнскит», «Бегущий по холмам» и «Скажи им, вилли бой здесь», Одной из лучших его работ считается роль в фильме «Великий Волдо Пеппер». С первой своей женой Роберт Редфорд развелся и вступил во второй брак с Сибиллой Сцаггерс, с которой его связывали многолетние отношения.